Эпилог Мужчина и женщина в защитных костюмах и противогазах стояли возле входа в метро и смотрели вдаль туда, где над Тушинским аэродромом стремительно носились темные тени т р о д а к т и л и учат птенцов летать», – озабоченно подумал мужчина и тронул женщину за локоть. «Пора, мол, пойдем вниз». Но она жадно смотрела на мертвый город, словно надеясь кого-то увидеть». Прошло не так уж много времени с тех пор, как власть на станции «Стадион Спартак» перешла в другие руки, но перемены были уже заметны. Люди стали глядеть бодрее, не боялись разговаривать с посторонними. Скоро на «Спартаке» появятся свои собственные свиньи, и тогда угрозы тотального голода удастся избежать. Может, удастся пригласить жить на станции хотя бы пару толковых медиков, чтобы лечить не только местных, но и темных. Те, хотя и по-прежнему предпочитают держаться от людей подальше, вполне могли бы иной раз обращаться за помощью». Нюта с Кириллом отправились навестить отца парня, да так и остались пока на Тушинской. Конечно, сейчас ближайший сосед Спартака выглядел чуть менее празднично. Сказались недавние передряги и нападения водяных, но жизнь понемногу налаживалась и там. Нового бургомистра избирать не стали, и всем теперь управлял военный совет, куда входил и отец Кирилла. А вот газеты по-прежнему висели на стенах. Из одной заметки Кирилл узнал, что сталкеры как-то забрели в Тушинский овраг и, к своему удивлению, обнаружили на одном из склонов относительно свежую могилу. Над холмиком земли стоял грубо сколоченный деревянный крест с табличкой, надпись с и н е й краской, на которой гласила «Геройский погиб в борьбе с мутантами». Сверху была прибита нагрудная бляха сталкера Михаила Арканова по прозвищу Аркан, который месяца два назад поднялся на поверхность Сосходницкой и не вернулся. Теперь судьба его была известна, но чьими руками была обустроена могила, никто не узнал. И Кирилл написал рассказ обо всем, что они видели наверху. Люди должны знать правду. А потом он однажды услышал, как женщина у костра рассказывала сказку маленькому сыну. Речь шла о герое, который спасал от смерти прекрасную принцессу. «А потом, — говорила женщина, — Они, спасаясь от погони, поднялись наверх, и шли долго, и звери лютые их не тронули, и пришли они к большому оврагу, и встретили там святого отшельника, который напоил их живой водой и показал им путь. И пришли они на станцию, где жили разбойники со своим атаманом. И узнав об их бедах и приключениях, сжалились над ними разбойники и приютили и И много станций прошли они в поисках счастья, а потом прекрасную принцессу утащило страшное чудовище, но герой отправился за ней и снова спас». Кирилл улыбнулся. На его глазах творилась новая легенда метро, и бестолку пытаться рассказать, как все было на самом деле. Передавая от одного к другому, люди очищают легенды от лишних подробностей, оставляя самую суть. И, возможно, они правы. С улицы 1905 года теперь иногда приходили гости и рассказывали, что там происходит. в э л и комендант с дочерью вернулись со своим отрядом, прихватив с собой одного из мужчин со Спартака. Тот страдал какой-то хронической болезнью, и Вэлл уговорил его подлечиться у них. И этот мужчина по имени Олег, попав на станцию, сразу узнал Муру. Он помнил ее лицо все эти годы и уверял, что женщина ни капли не изменилась и все такая же, как на той фотографии, что она ему прислала. А вот она не сразу его узнала и все не могла поверить, что такое бывает. И тогда Олег стал пересказывать ее письма. Оказывается, все эти двадцать лет он помнил их почти дословно. А еще он все время улыбался, и, хмельная от счастья женщина, считала про себя бесценные скобочки». Нюти и Кириллу с улицы 1905 года передавали множество приветов и спрашивали, когда же они, наконец, вернутся в оранжевую палатку. Но девушка лишь улыбалась и качала головой, пока она была еще не готова пускаться в опасное путешествие в третий раз. Хотя Вэлл на прощание сказал ей загадочную фразу «Бог любит троицу». А потом по большому секрету сообщил – Зотов ведет переговоры с жителями «Беговой» насчет того, чтобы попытаться разобрать завалы в туннелях к Полежаевской и не за горами начала работ, так что «Спартаку» недолго осталось быть станцией-призраком. За последнее время Нюта о многом успела передумать. Она боялась, что когда жизнь опять войдет в привычную колею, ее долго будут мучить воспоминания об Алике, матери и всем тяжелом и страшном, что ей пришлось пережить. В свое время девушка нарочно откладывала их на потом, и вот потом наступила, но к ее облегчению оказалось, что теперь все это не важно. Был Макс, ее первая детская любовь. Он погиб, и лучше было смириться с этим, а не жить прошлым и не искать сходства с ним в каждом мужчине. Была женщина Татьяна, которая когда-то произвела ее на свет и легко променяла ее на свое новое счастье. Для нее Нюта умерла давным-давно, и вряд ли стоит ее разубеждать. У Нюты была мама Зоя, которая заботилась о ней как умела. И ее Нюта всегда будет помнить, хотя бы открывая свой паспорт. Был дядька Петр и его сын Александр Зверев, полностью соответствующий своей фамилии Оборотень, прикидывавшийся родным и нанесший глубокую рану. Но оба они уже получили по заслугам, а даже самая глубокая рана со временем обязательно заживет, если не отчаиваться и иметь цель в жизни». Спросите на улице 1905 года старого сталкера-напёрстка. Он-то может рассказать об этом многое. Было время, когда она чувствовала себя несчастной и одинокой. Но теперь это прошло. У неё много друзей, и у неё есть Кирилл. Вчера девушка неожиданно спросила его. «Слушай, Кир, давно собираюсь поинтересоваться, а как твоя фамилия?» и, смутив парня, радостно рассмеялась, услышав в ответ «Надеждин!». Сегодня она упросила его подняться на поверхность. Ей хотелось проверить одно свое предположение. Кирилл же озабоченно глядел вдаль, где кувыркались в небе крылатые драконы. «Ничего», — думал он, — «все сложилось в итоге совсем неплохо». Но сколько же всего пришлось перенести? Теперь и не верится, что их бросок до гуляй-поля действительно был, а не приснился в затяжном кошмаре. И эти монстры в туннеле. Теперь-то люди поняли, благодаря н ю т и как с ними обращаться. И хозяева туннелей из потенциальных врагов превратились в защитников. А там, где одни монстры живут, другие уже не селятся. Закон природы. Так что и Спартак, и Тушинская теперь, можно сказать, под охраной. Но все же проблем еще полно. Давно не поступало известий со Сходнинской. Может быть, там уже поселились мутанты? Надо будет выяснить это. А сейчас пора возвращаться. Что там высматривает любимая? И Кирилл Снова тронул ее за локоть. Нюта ь с улыбкой оглянулась. Кир, такой заботливый и внимательный, все время за нее беспокоится. Но есть у нее еще один тайный друг. Рыжеватая девочка, которую Нюта никогда не видела живой. Она вглядывается в ночь, но не видит знакомого силуэта и тихонько шепчет. Все равно... Что бы там ни говорили, я верю, что ты есть. Ты слишком рано ушла из жизни, но мне хочется думать, что теперь ты привольно гуляешь по мертвому городу, где не можем так свободно ходить мы, живые. Ты спасала меня, потому что я тоже не была приспособлена к этому миру. Но теперь я знаю, что сдаваться нельзя, что надо бороться, и что все зависит от нас самих. Мы постараемся приспособить этот мир под себя, честное слово. И если у нас получится, приходи к нам в метро. Там, правда, не так просторно, но зато тоже есть рельсы.